До амфитеатра, где должно было состояться выступление избранных, они добрались на роскошном двадцатиместном овале. Их подвез знакомый Интенель, который, как выяснилось, и обеспечил приглашение. Когда они усаживались в салоне, Ликаэль заметил, каким взглядом благодетельно градил поцеловавшую его в щеку Интенель, и у него мгновенно испортилось настроение. Но Интенель тут же скорчила дурашливую гримаску, погладила его по руке, и мастер также мгновенно вернулся в прежнее блаженное состояние. В конце концов, какое ему дело до этого знакомого Интенель? Она же не с ним, а с Ликаэлем. К тому же в салоне кроме них уже находились пять человек, двое мужчин и три женщины, причем две из них сидели на диванчике рядом с хозяином овала, и обе наградили подругу мастера очень неприязненными взглядами. Выгрузившись из овала, Они поднялись на самый верх и разместились на одной из немногочисленных открытых террас. Знакомый Энтенель важно сообщил, что это лучшее место для просмотра, поскольку располагается прямо на пересечении нескольких запланированных воздушных вихрей, являющихся главной изюминкой представления. — О, Темлин! восторженно выдохнула одна из подружек хозяина овала. — Ты всегда умеешь добиться для себя самого лучшего. «Да, это так». С несколько забавной, на взгляд Ликаэля важностью, кивнул знакомый Интенель. «У меня вообще очень простые жизненные принципы. Я люблю все самое лучшее». Ликаэль наклонился к уху Интенель. «А кто такой этот Темлин?» «Мой знакомый». С легкой заминкой отозвалась Интенель. «Я познакомилась с ним после того, как...» «Ну, недавно. Он один из ближайших помощников желтого влима». Ликаэль автоматически кивнул, с трудом сдержав себя, чтобы не отреагировать на взгляд, который его Энтенель бросила на этого Темлина, когда мастер повернулся к ней, чтобы задать вопрос. Он поймал этот взгляд только на мгновение, мельком, но ему было достаточно. «О боги, что же это такое? У Энтенель новый любовник? Но когда?» Она же все время была с ним. И ни разу за все то время, что Энтенель была с ним, Она не сделала ни намека на то, что хочет расстаться. В этот момент толпы народа, заполнившего амфитеатр, восторженно взвыли. Ликаэль отвернулся, а и уставился на арену, на которую упругим, танцующим шагом выходили избранные. «Ах, они такие душки!» С восторженным придыханием простонала одна из приятельниц Темлина. Представление действительно оказалось великолепным. Уже через несколько минут после начала Ликаэль начисто забыл обо всех своих переживаниях, завораженно глядя в чашу амфитеатра, где разворачивалось феерическое действо. Трибуны стонали и плакали, и верхняя терраса отнюдь не была исключением. Уже в середине представления, когда по ним прошелся первый вал воздушных вихрей и разноцветных дымов, после которого Ликаэль почувствовал на губах и языке соленый привкус моря, на его глаза навернулись слезы. Впрочем, почти со всеми зрителями происходило то же самое, а одна из женщин, прилетевших с Темлином, вообще уже рыдала на взрыд. И только знакомый Интенель от чего-то сидел надутый и важный, как будто это не избранный, а он сам сумел так глубоко затронуть чувства людей, пришедших посмотреть представление. Мастер бросил на него неприязненный взгляд. Машинально протянув руку, вызвал ближайший куб и выудил из него стакан Селли. Он сделал глоток, другой, затем сунул стакан обратно в куб, где тот, как обычно, должен был мгновенно утилизироваться. И тут его снова накрыла та самая утренняя осоловелость. Ликаэль, вслушиваясь в свои ощущения, хрипло вздохнул. Это что же, значит, одной порции лечения для него оказалось недостаточно? Или... Или с ним что-то сделали еще раз? Но кто? Мастер замер, ошеломленный наиболее вероятным предположением. Но тут налетела вторая волна запахов, так что всех, кто находился на террасе, подхватил вихрь эмоций, смывших все остальное. Ликаэль почувствовал, что ему внезапно стало трудно дышать, и тут послышался знакомый голос. «А ведь у них и правда может получиться, адмирал». Меня так вообще пробрало до печенок. Ликаэль быстро обернулся. На террасе чуть выше, рядышком сидели трое инструкторов и еще двое. Невысокий щуплый мужчина с интересным, довольно узким разрезом глаз. Мастер вспомнил его. Четвертый ассистент ВУ Элибиноля и миловидная миниатюрная женщина. «О, Ликаэль, привет!» взмахнул рукой старший лейтенант Воробьев. «Рад тебя видеть!» как отдыхается вооруженный. И в этот момент, заваленный ворохом бурных, но во многом мусорных эмоций, Руигат окончательно проснулся и, встряхнувшись после долгого сна, посмотрел на мир глазами мастера. «Отлично, инструктор!» — улыбнулся Ликаэль. «Рад вас видеть!» «Я тоже!» — добродушно хохотнул Иван и, толкнув локтем соседа, сказал. «Вот тебе ответ, банк. Пока смотришь, пробирает». А найдется какой сержант или там фильтфебель, рявкнет команду, тут-то все и пройдет. А уж затем он махнул рукой. Кто это такие? дернув Ликаэля за рукав, удивленно спросила Интенель. Мастер улыбнулся ей. Друзья, мы некоторое время работали вместе, и скоро будем опять. Ему показалось, или Энтенель действительно вздрогнула и больно стиснула его руку в районе плеча. Но Руэгат уже не спал, поэтому Ликаэль рефлекторно напряг бицепс, как он научился делать для того, чтобы воспрепятствовать противнику нажимом на ключевую точку, вызвать мышечный спазм. «Прости, дорогой», — тут же раздался шепот Энтенель. «За что?» — удивился Ликаэль, обнимая ее за плечи. «Ну, я сделал тебе больно». А у Ликаэля в памяти возникли тренировочные схватки, во время которых вырабатывался этот рефлекс, И он рассмеялся. Нет, что ты. Ничуть. Домой они вернулись все на том же овале. Ликаэль успел переброситься с инструкторами несколькими фразами, которые, впрочем, звучали очень интригующе. Например, по поводу того, что им теперь предстоит стать по-настоящему вооруженными, и что они лишь теперь поймут, что такое серьезное оружие. И за все это время ему ни разу не пришло в голову сообщить им, что он вообще-то собирается тут строить личную гармонию с Интенель и не намерен возвращаться. Так что, когда инструктор-старший лейтенант Воробьев, командир отделения Советский Союз, стиснув его руку, спросил «Ну так что, до скорой встречи?» Ликаэль кивнул «Конечно». Всю дорогу до дома Интенель напряженно молчала, а когда они выгрузились из овала даже демонстративно одарила Темлина весьма жарким поцелуем, чем еще раз вызвала бешеные взгляды остальных женщин. Но Ликаэль никак не отреагировал, поскольку проснувшийся Руйгат внутри него лишь усмехнулся. Все ужинки и прыжки этой самки были для старого хищника абсолютно понятны. Однако же Ликаэль все равно продолжал любить эту женщину. Едва они вошли в дом, Интонель спросила, «Не хочешь с Элли?» Ликаэль отрицательно качнул головой. «Нет, спасибо». Она сделала удивленные глаза. «Даже от меня?» Мастер молча обнял и поцеловал ее. Но Энтенель тут же вывернулась из его объятий и твердо заявила. «Сначала Селли». «Хорошо», — уступил Ликаэль, делая шаг к кубу. «Только я принесу Селли сам». «Нет», — испуганно вскричала Энтенель и осеклась. И уже не мастер, а руигат, до сего момента глазами Ликаэля насмешливо, наблюдавший за ними обоями, тихо спросил. «А почему нет? Что не так с Элли, который выдает мой куб?» Энтонель сжалась будто от удара, и несколько мгновений испуганно смотрела на него, а потом с вызовом вздернула подбородок и отчаянно выкрикнула. «Все равно ты, мой, только мой, понятно? И никто и никогда не сможет это изменить!» после чего, обдав мастера вихрем взметнувшихся волос, вылетела из комнаты. Ликаэля бросила вслед за ней, но зазвучавший внутри предупредительный рык руигата удержал его на месте. Спустя несколько минут, когда над его домом, чуть не протаранив крышу, пронесся одинокий ковш, Ликаэль вскинул голову, проводил его тоскливым взглядом, а затем сунул руку под тунику и, вытащив из-под нее берет, Решительно натянул он на голову.